Турник. Итак, дорогие мои, утро вторника — это утро вторника. Это всегда печально, потому что начинается рабочий день, но есть одно маленькое обстоятельство, которое должно вас и меня утешить. Утро вторника — это все-таки не утро понедельника, а значит, на один маленький шаг, на один день мы стали ближе к нашей заветной цели, то есть к субботе. Такую пургу он гнал на автомате, не задумываясь. Он мог бы болтать то же самое во сне или под наркозом. Кто-то из его приятелей-завистников однажды заметил, что слово «испускание аспирина» не имеет отношения к высшей нервной деятельности. Это акт физиологический, как чихание или дефекация, и приносит поэтому чисто плотское наслаждение. В чем-то приятель-завистник был прав. «Вот, у нас есть первый звоночек. Так, кто у нас на линии?» «Инночка у нас на линии. Здравствуйте, Инна! Вы сейчас дома или на работе?» «Дома. Видите, как вся страна вам завидует, потому что страна как раз на работе. Правила игры вам известны. Я напомню для наших слушателей. Инна должна отгадать слово, которое я задумал. Инночка, у вас есть минута, вы задаете мне вопросы, и я отвечаю. Итак, время пошло!» Сегодня был вторник. С восьми вечера предполагался куклабак. Накануне Аспирин думал, что не уснет, тем не менее отключился уже в пол первого и в шесть утра вскочил, как ошпаренный. Алена спала в кресле, завернувшись в полотенце, прижав в груди светло-коричневого медведя с пластмассовыми глазами. В ванной сушились на батарее футболка, джинсы, плосатые носочки и белые трусики. Аспирин долго стоял, глядя на все эти тряпки, пытаясь понять, что теперь делать куда бежать и к кому обращаться. В восемь утра у него был эфир. В полвосьмого удалось переговорить по телефону с Вискосом. Правду надо было выкладывать с самого начала. Вискос был раздражен и не скрывал этого. А то придумал какую-то вроде чужую девчонку, которую ты вроде как из жалости подобрал. Она мне не дочка. Говорю тебе, подстава. Ксива поддельная. Говорят по-тарабарски. Албанцы какие-то. Они меня прикончат, а квартиру наследуют через нее. «Параноик!» Вискос угрюмо сопел в трубку. «Ты же незабытый пенсионер. Ты на виду. Какого черта им так рисковать? А вот когда ты в морге увидишь мой труп...» «Съешь-то иди, помой, и дай мне поспать. Я ночью работал, блин». И ведь осомов бросил трубку. Аспирин чувствовал себя ужасно, и потому не стал садиться за руль. Вызвал такси. До эфира оставалось 20 минут, Девочка, завернутая в полотенце, проснулась и подняла голову. «Я ухожу», — сказал ей «Одевайся и марш на улицу. Одну в квартире я тебя не оставлю». «А куда мне?» — спросила она сонно. «Куда хочешь. Гуляй на детской площадке. Детям полезен свежий воздух. Быстрее, у меня машина под домом». «Можно мне с тобой?» — спросила девочка из ванной. «Нет, я иду на работу». «Ой, у меня брюки не высохли». «Надевай как есть». Или иди без штанов. Можно я останусь? Нет. А можно я посижу у тебя на работе? Тихо-тихо. Я сказал, где ты будешь сидеть, — рявкнул Аспирин, нащупывая в кармане куртки ключи. Во дворе на лавочке. Девочка вышла из ванной. Темные пятна на футболке отстирались не совсем, если присмотреться было видно, куда капала кровь из разбитого носа. Аспирин поморщился. Что стоишь? Он вытолкал ее из квартиры и мысленно вздохнул с облегчением. Какая-никакая подвижка. Девчонка за дверью, ее сомнительное свидетельство о рождении у Аспирина в сумке. Какие есть рычаги давления на него? Да никаких. Почти. Погоди, я Мишутку забыла. Перетопчешься. Аспирин уже вызывал лифт. До эфира оставалось 12 минут. Машина ждала у подъезда. Сиди здесь. Он подтолкнул девчонку к лавочке можно мне все-таки с тобой?» «Нельзя!» Он захлопнул дверцу машины. Водитель ехал лихо, где надо выезжал на встречную, где надо разворачивался через двойную осевую. Сам Аспирин никогда бы так не решился. На студии его встретили упреками. Он захлопнул за собой звуконепроницаемую дверь, упал в кресло перед микрофоном, натянул наушники и сходу забарабанил. «Ну, с добрым утречком, мои любимые!» «С вами диджей Аспирин, а это значит, что скучные часы в офисе за монитором, за рулем, за рабочим столом на трудовом, короче, посту станут чуть менее серыми, чуть более цветными, потому что с вами лапа-радио!» «Лапа-радио протягивает мягкую лапу, касается ваших ушей, и вот первая ласточка нового часа — глоток энергии в начале дня. Верка Сердючка уверяет вас, все будет хорошо!» Он отключил микрофон. Я выслушал поток брани от режиссерши. Велел принести себе кофе. Сказал, не удержавшись. Если бы ты знала, Юлька, что со мной было, ты бы не матюкалась. На закономерный Юлькин вопрос, что было, Аспирин только вздохнул и покачал головой. Шло время. Крутилась попса. Звонили ПТУшники и требовали еще попсы. Аспирин жевал бутерброды, пил кофе и думал, что попса накрыла всех, даже молодежь. И что вечером в куклабаке будет прикольная команда, поймавшая модную хип-хоповую волну. Ребята сняли два клипа, но на телевидении им не пробиться никогда, потому что попса накрыла всех. И мысль его пошла по кругу, как трамвай. К концу четвертого часа он забыл о девчонке и о своих проблемах. Он вообще ни о чем не думал. Слова лились из него, как подслащенная вода. «Ваш первый вопрос, Иночка. «Это мужского рода или женского?» «Браво! Вы настоящий филолог! Это среднего рода, это оно!» «Это на улице или дома?» «И там, и там, бывает попадается, случается и там, и там. Дальше!» «Это твердое или мягкое?» «Хм, смотря как. Бывает твердое, но не очень. Ножом его можно резать, поддается». «Это одушевленное или нет?» Ого, Иночка, как же вы одушевленные будете резать ножом? Скажем так, это было когда-то одушевленным, а теперь нет. Дальше. Это стоит или лежит? Обычно лежит. Пауза. Сопение. Иночка, время истекает, мы все ждем вашего ответа или новых вопросов. Если вы угадаете, сегодня сможете пойти в кино, вас уже ждут два билета. Осталось немного. О, я слышу сигнал, время истекло! Что я задумал, что это? Может, скамейка? предположила невидимая Иночка. Даже режиссерша, ко всему привычное, закатила глаза. Хм, сказала Спирин, Инна, я все-таки думаю, что вы заслужили эти билеты. Дорог не результат, дорого старание. Кроме того, вы знаете слово одушевленное. Я задумал, сало! «Сало, я задумал, вот так просто, так просто. Оставайтесь на линии, сейчас вам объясняют, где вы сможете забрать ваш выигрыш». Включился прогноз погоды. Опять грозы и ливни. После прогноза пойдет блок рекламы на пять минут, и аспирин сможет выкурить сигаретку под кофе. Телефон в кармане рубашки задергался и заиграл тему из «Звездных войн». «Аспирин, мать твою, ты что, не выключил мобилу?» «Не ори, Юлька». «Мы не в эфире», — пробормотал он, выуживая трубку из кармана. Номер на табло был незнакомый. «Алло?» «Леша!» Аспирин не сразу узнал голос консьержа Васи. «Тут у вас... Короче, такое у вас в квартире. Надо, чтобы вы приехали». «Что?» — прошептал Аспирин, обмирая. «Вроде воры». Аспирин вспомнил, что опять забыл включить сигнализацию. «Вызывайте ментов, если воры. Они так кричат!» — Воры? — Да, — я думал, — вы там никого в квартире не оставляли? Перед глазами у Аспирина мелькнуло жалобное лицо Алены, как она смотрит вслед отъезжающей машине. — Девочка, — пробормотал он, — девочка ваша здесь, я ее к себе забрал в будку, а там... — Так вызывать милицию? — Вызывай, — рявкнул Аспирин, — сразу надо было. Конец разговора высветила трубка. У подъезда стояла милицейская машина и скорая помощь, и толпа любопытных, как же без них. «Алеша, это у вас? Что случилось?» Из дверей парадного как раз выносили носилки, накрытые простыней. В первую секунду Аспирину показалось «все, труп». Потом он разглядел желтоватое, залитое кровью лицо. Труп в полголоса ругался и стонал. «Это ваш, пятьдесят четвертый?» Дверь в квартиру оказалась приоткрытой. На пороге стояла Алена, и она вовсе не казалась испуганной. Наоборот, заулыбалась, увидев аспирина. «А тут такое было!» Коврик перед дверью был усыпан не то стружками, не то опилками. Высверлили замок. Дверь приоткрылась. Выглянул круглощекий милиционер. «Вы хозяин!» «Я хозяин. Что случилось?» «Войдите!» Аспирин вошел и чуть не грохнулся в обморок. Прихожая была заляпана кровью. Кровь на зеркале, на полу, на стенах, на мебели. Алена стояла тут же, ничуть не смущаясь. «Убрали бы ребенка!» — буркнул мент. «Все-таки иди на улицу!» — сказал Аспирин резиновыми губами. «Я там весь день проторчала!» — огрызнулась Алена. «И чего я тут не видела? Ну, кровища!» Аспирин поймал взгляд мента. «Современные дети!» — пробормотал Сипла. — Фильмы, игры, кровища. — Документы, — потребовал мент нелюбезно. Аспирин отыскал в куртке водительские права. Мент изучал их долго и подробно, скептически хмурился, вот и не желая верить подлинности документа. — Документы на ребенка есть? Аспирин едва не взвыл. Переглянулся с Аленой, та улыбалась, нашел в сумке свидетельство о рождении, запаянное в ламинат. Мент и его внимательно изучил. «Документы на квартиру». «Что здесь произошло?» сказал Аспирин чуть громче и чуть тоньше, чем хотел бы. «Что здесь у меня в квартире? Что случилось?» Из гостиной показался человек в светло-синем халате. Он тащил еще одни носилки, на которых тоже кто-то лежал. Носилки с трудом развернулись, оттеснив Аспирина к заляпанной кровью стенке. Аспирин разглядел молодое, с признаками вырождения лицо лежащего. Парень был без сознания. Поперек щеки его тянулись три глубокие борозды, ухо болталось на лоскутке кожи. «Мы поехали!» — спросил второй человек в халате, ногой придерживая входную дверь. «Давайте!» — сказал мент. Дверь закрылась. «А может, они психически ненормальные?» — с надеждой спросил Аспирин. Старший опер брезгливо поморщился. Младший спросил. «А орудия?» Аспирин в который раз оглядел комнату. Стеллаша с дисками опрокинут, как если бы за него цеплялись, пытаясь подняться. Диван в крови, ковер в бурых пятнах. Все остальное, как прежде. Книги, картины на стенах, сувенирный подсвечник из Венеции. Ничего не тронуто, не разбито, не сдвинуто с места. «Вы тут не трогайте до экспертизы», в который раз сказал младший мент. «Что же, мне так и ночевать?» «А вы в спальне ночуть, там чисто». «Спасибо», — вздохнул Аспирин. Куклобак на сегодня накрылся. Аспирин перезвонил Фоме, коллеге-сопернику, слезно просил подменить, как-то выкрутиться и что-то придумать. Расписал события сегодняшнего дня в таких красках, что даже Фома, кажется, поверил. Во всяком случае, подменить обещал. «Подумайте сами», — опер вздохнул. «Мы приезжаем, квартира взломана». Крови по колено и два истошных голоса орут из комнаты, мол, спасите. У вас дверь в комнату дубовая, хорошая, на двери защелка. Ну, открыли. Шок. Множественные раны, нанесенные острыми предметами. Такое впечатление, что их шинковкой полосовали. Кто? Вот именно, кто? Я был в эфире, быстро сказал Аспирин. Но, во-первых, удивленно на него покосился. «А они что говорят?» — спросила Аспирин, желая загладить неловкость. Лопер пожал плечами. Один никак в сознание не приходит, а другой говорит, что да, решили взять квартиру, открыли дверь, вошли, и тут на них напало чудовище. Так и говорит, чудовище с клыками и с когтями, мохнатые, на задних лапах, ростом с человека. «Это же белая горячка!» «А орудие?» — снова спросил молодой мент. «Не волнуйся», — звонко сказала Алена, стоящая по своему обыкновению в дверях. «Я все вымою, уберу. Будет как новенькая». И крепче прижала к себе любимого медвежонка. «Боевая девочка», — пробормотал старший опер. «Хорошо, что она была во дворе». «У вас квартира на сигнализации?» — спросил младший. «Да, только я забыл включить». «А зря», — осуждающе заметил старший. «Из таких вот забывчивых. А где ваша собака?» «У меня никогда не было ни собак, ни кошек, ни хомячков», — отчеканил Аспирин. «Не любите животных?» «Я занятой человек. Я чувствую ответственность за живое существо. Не хочу запирать в пустой квартире». Аспирин потер ладони. «Консьержу платим каждый месяц». «И куда смотрел?» «И один мужик себе охрану поставил на машину», — пробормотал младший, будто вспоминая. «При несанкционированной запуске мотора» Из водительского сиденья выскакивал шип сантиметров десять. Ну и угораздило одного пацана, сломал замок, залез в тачку, заводит мотор. — А вы поищите чудовище, — резко сказала Аспирин. — Клочья шерсти, отпечатки лап. Может, соседи видели или консьерж, как оно тут бегало? — У меня несчастье. Мне взломали квартиру, нагадили. Я еще и виноват? — Никто вас не обвиняет, — пробормотал старший опер. А младший отвел глаза. Я отказываюсь в это верить. Почему? Потому что если допустить хоть на минутку, что игрушечный медвежонок убивает собаку в подворотне и потом крамсает грабителей, тогда надо верить во все, что угодно. В ведьм, экстрасенсов, Гарри Поттера, Деда Мороза. Никто тебе не заставляет верить в Деда Мороза, сказала Алена. Можно я на кухне съем чего-нибудь, а то я с утра только две конфеты тузик. Меня дядя Вася угостил. Аспирин отыскал в морозилке пакет пельменей, поставил на огонь кастрюлю с водой, уселся за чистый вытертый стол, слишком чисто. Сам он такого блеска никогда не устраивал. Можно еще меда? тихо попросила Алена. Для мешутки, ухмыльнулся Аспирин. Чтобы ему с подручнее было людей потрошить. Не надо, Алена отвела глаза. Если бы они не закрылись в комнате. Он бы точно распотрошил. У него инстинкт. Странно, что он на ментов не напал. Аспирин забросил пельмени в кипящую воду. Он у тебя сотрудникам милиции сопротивления не оказывает? Я рядом была, когда они вошли в квартиру, сказала Алена. Ты кричала, Мишутка, не бойся. Я понимаю, тебе смешно. Мне смешно? Ты не веришь в обыкновенную вещь, а настоящее чудо, которое случилось на твоих глазах, Не заметил и не удивился. А он не увел меня за собой. Он меня отпустил. Позволил остаться здесь. И он дал мне струны. Это чудо. Еще и потому чудо, что доброе. На кухне сделалось тихо. Был поздний вечер. Час назад закрылась дверь за ментами, проводившими следственное действие долго и дотошно. В конце концов... Аспирин подписал протокол и получил разрешение затереть, наконец, кровь на полу собственной квартиры. Убирать вызвалась Алена. Она работала тряпкой, молча и умела. Прихожие и гостиные понемногу теряли сходство с Мясницкой. Ковер Аспирин скатал и вынес в коридор. Не знал, что делать с диваном, но Алена ухитрилась снять чехлы с диванных подушек и затолкать их в стиральную машину. Машина, получив задание на долгую стирку, катала и пережевывала красные тряпки, выполаскивала и снова принималась жевать. «Все равно придется выбросить», — думал Аспирин, слушая приглушенные хлюпанье пены. «А я так устал, что даже радоваться как следует не могу», — пробормотала Алена. Аспирин выудил пельмени из кипящего бульона, нашел в холодильнике масло, уронил желтый ломтик поверх исходящих паром пельменных тушек. — Ешь. — Спасибо. У нее дрожали ноздри. Она в самом деле была очень голодна. — А ты? — А меня тошнит, — сообщил он. Алена не стала задавать вопросов. Склонилась над тарелкой, и принялась сперва дуть изо всех сил, а потом есть. Полтора десятка пельменей исчезли, не успев как следует остынуть. — Ты крови совсем не боишься? — в полголоса спросил аспирин. Девчонка помотала головой. «Почему?» — Аспирин уперся в стол локтями. «Потому что я совсем не боюсь смерти», — спокойно отозвалась Алена. «А ты что подумал?» Аспирин молчал минуты три. Алена успела отрезать себя, ломоть хлеба и начисто вылезать в тарелку. «А я что, боюсь?» — спросил он, наконец, совсем тихо. «Конечно», — Алена откинулась на спинку стула, блаженно перевела дыхание. «Ты боишься. Здесь все боятся» почти все все знают, что умрут а ты а я не умру Алена улыбнулась я знаю, что все живые все живое и смерти нет нигде кто тебе такое сказал расскажи мне подробнее почему ты горишь здесь может вы там со своими товарищами ждете конца света и перехода в иной мир Алена больше не улыбалась Взяла тарелку, отнесла к раковине, потом вернулась и смахнула со стола крошки. Там у тебя диски, сказала она, откручивая горячий кран. Я когда убирала, видела. Ты много слушаешь музыку? На вопросы старших надо отвечать, сообщила Аспирин. Не увиливай. Кто этот твой? Не человек. Сенсей, учитель, наставник. И что у него за право отпускать тебя или не отпускать? «На каком, черт возьми, языке вы говорили?» Алена вымыл тарелку, сняла с полки баночку меда, поставила на стол. «Я сейчас мешутку принесу». «Не смей!» — рявкнула Аспирин. Алена остановилась в дверях. «Что?» «Он весь в кровище», — тоном ниже сказал Аспирин. «Он чистый, на нем не пятнышко. Ты же видел». «Я не хочу его больше видеть», — сказал Аспирин. «Сделай так, чтобы он не попадался мне на глаза» иначе я его выкину в мусоропровод. И Алена помолчала. Ни слова не говоря, взяла мед со стола, ложку из посудного ящика, бросила укоризненный взгляд на аспирина и удалилась из кухни. И аспирин включил телевизор. Ведущий программы новостей молол какую-то чушь. Аспирин переключился на музыкальный канал, сделал звук погромче и почти сразу ощутил облегчение. И он хорошо знал этих ребят. Команда была настолько непопсовая, что никак не могла нормально раскрутиться. Лидер их, Костя, брал вдохновение всюду, где плохо лежало. Этнические напевы, сыгранные на глиняной свистульке, в сопровождении жесткого металлического бэкграунда, обретали в Костином исполнении почти симфоническую глубину. Энергия, изливавшаяся со сцены в зал, топила публику в волнах экстаза. В куклобаке команду приняли хорошо, но только один раз. Говорят, хозяин, сам поколбасившись от души, на утро обронил что-то вроде «это для маргиналов». Вот и прайм-тайма им не видать. Первый час ночи маргиналы бодрствуют. Соседи стукнули в батарею. Аспринс считал до десяти и убрал звук. Опустил голову на ладони, почти физически ощущая, как проблемы всей тяжестью наваливаются на основании черепа. Прошло всего двое суток с тех пор, как он подобрал в подворотню Алену Алексеевну. Новоявленную Алену Алексеевну, как выразился потом ее босоногий наставник. Один из ментов спросил, между прочим, где комната ребенка. И Аспирин объяснил, что девочка приехала от матери всего на несколько дней, и мент тогда сознался. Его удивило, что в доме нет ни детских книг, ни вещей, ни игрушек, ничего. Надо признать, Аспирин сам себе навредил. Первый раз, когда не оставил девочку стоять, где стояла. Второй раз, когда отказался сразу же, без всяких объяснений, выдать ее гостю в камуфляжных штанах. Гостю, под чьим взглядом, зеркала берутся и инием. В гостиной вдруг грянул музыкальный центр. Кармина Бурана. Соседи, озверев, затарабанили по батарее чем-то тяжелым. «Выключи!» — крикнул Аспирин. Ответа не последовало. Кряхтя он встал, вошел в гостиную. Аудиосистема была его гордостью. Даже на такой бешеной громкости почти не ощущалось искажения звука. И нажал на стоп. Алена преспокойно сидела в кресле и кормила своего медведя медом из баночки. Соседи продолжали тарабанить. Не исключено, что сейчас и в дверь позвонят. — А, вот оно. Телефон. — Возьми трубку, — сказал аспирин Алене. Так как ни в чем не бывало, потянулась за трубкой. — Алло? Нет, вы туда попали. Я его дочь. — Что? — Да, это я включила музыку. — Нет, он дома. Нет, не спит. — Ну ладно. Я скажу. Спокойной ночи. И нажала отбой. — Ругается? Пробормотала, будто сама себе. «Ты знаешь, который час?» «Но ты же телевизор включал?» Медвежонок лежал на ее коленях. Маленький, пушистый, мягкий и трогательный.